«Глава 16. Рилан накинул взглядом комнату. «А у тебя здесь уютно», — сказал он вежливо, но по его лицу я угадала, эта комнатка казалась ему слишком уж маленькой и убогой. Наверняка студенты из числа родовитых магов живут в каких-нибудь роскошных апартаментах. Но меня и моя комната вполне устраивала. По крайней мере, до тех пор, пока Рилан не стал её разглядывать. «Ну что, начнём?» Торопливо предложила я. Да, конечно. Он протянул мне книгу, старую и потрёпанную. На обложке было написано «Бытовая магия. Основные заклинания». Я взяла книгу, раскрыла её, и тут же несколько страниц высыпались на пол. Да уж, она оказалась куда более древней, чем я могла предположить. Я стала торопливо собирать листки. Рила напустился на пол, чтобы мне помочь, и мы столкнулись лбами. Ой. Тихо сказала я и снова почувствовала, что щеки заливает румянец. «Извини». Хлопая крыльями на подоконник, слетела ворона. Видимо, ее заинтересовал столь поздний гость. «Твой фамильяр?» Спросил Рилан. Я снова мысленно поблагодарила ворону. Теперь Рилан смотрел на нее, а не на мои пылающие щеки. «Да». «Красивая птица». Я тут же вспомнила слова ректора. «Лишнее внимание к фамильяру мне ни к чему». «Красивая, но совершенно бестолковая». Я бросила на Карлу извиняющийся взгляд. Бестолковая она точно не была. Но, кажется, она всё-таки обиделась. Молча взмахнула крыльями и улетела. Рилан протянул мне выпавшие листки. «Это единственное, что нашлось в библиотеке. Обычно студентам подобные книжки не очень-то и нужны». «Понимаю. Похоже, я одна неумеха на всю школу. Я ожидала, что он засыплет меня вопросами. Как так вышло, что я дожила до таких лет и не научилась даже элементарным вещам? Но он не стал. «Итак, начнём». С деловым видом сказал Рилан. «Доставай свою форму и ищи очищающее заклинание для одежды». Я разложила форму на кровати. Выглядела она ужасно, особенно блузка. Ещё бы, на неё опрокинули целый обед. Я вспомнила, как стояла посреди столовой и вздохнула. Это не укрылось от Рилана. «Ничего, сейчас будет как новенькая. Ищи заклинание». Осторожно, стараясь не рассыпать листки, я нашла нужную страничку и стала читать вслух. «Для очистки одежды от грязи требуется разложить её на ровной поверхности, провести над ней руками так, чтобы охватить всю и произнести заклинание». Дальше шло какое-то неудобоваримое сочетание букв, а в конце приписка «при необходимости повторить». «Да, резонатор...» — начала я, но до конца не получилось. «Не спеши», — сказал Рилан. «Не с первого раза мне удалось произнести заковыристое слово, но всё-таки удалось». «Отлично», — похвалил меня Рилан. «А теперь всё вместе». «Начну, пожалуй, с блузки. На неё смотреть страшнее всего». Я провела руками над блузкой и торжественно произнесла «Дариза наталахт". И, о чудо, пятна стали светлее. «Сосредоточься», — сказал Рилан, — «и попробуй еще раз». Я долго махала руками над блузкой и произносила заклинание. На это ушел битый час. Но в конце концов она стала такой же белоснежной, какой была этим утром. С юбкой и пиджаком я справилась куда быстрее. Теперь вся форма выглядела чистой и свежей. Зато я была выжата, как лимон. Единственное, чего я хотела, это упасть на кровать и не шевелиться. «Устала?» — спросил Рилан. «Ужасно!» — призналась я. «Даже перестирав руками горы белья в доме Грисильды я так не выматывалась». «Ничего, это только поначалу. Пока учишься, управлять магией тяжело. Но потом будешь делать всё с лёгкостью. Осваивай». Он подвинул ко мне книгу. «Спасибо». «Чем больше заклинаний отработаешь, тем лучше станешь управляться силой. Но пока не научилась, вот». Он достал из кармана самопишущее перо и записал на листке ещё одно заклинание. «Выучи хорошенько. Это поможет на несколько мгновений закрыть магию, если не будешь справляться». Я схватила листок и прижала его к груди. «Вот оно, моё спасение от отчисления!» «А уж заклинания я вызубрю!» «Ну, а теперь тебе неплохо было бы выпить крепкого чаю с чем-нибудь сладким!» Заявил вдруг Рилан. «Это ещё зачем?» «Чтобы восстановить силы!» «Обязательно чай? Мне кажется, если я просто лягу спать, это прекрасно восстановит мои силы!» «Да-да, а завтра весь день будешь разбитая! Не спорь со мной! Раз уж взяла меня в учителя, слушайся!» Я вздохнула и поплелась следом за Риланом в столовую. «С чем ты любишь пироги? С малиной или с клубникой?» — спросил он, поднимаясь на крыльцо школы. «С малиной». «Я тоже. Видишь, у нас много общего». Я рассмеялась. Действительно, одни сплошные сходства. Он — наследник благородного семейства. А я до поступления в школу драила полы и таскала сковородки. Просто близнецы. Входная дверь внезапно распахнулась, и мы едва не столкнулись с Селестой Эльтид. Она окинула меня злобным взглядом и, гордо вскинув голову, прошла мимо. Взяв по чашке горячего крепкого чая и по кусочку потрясающей ароматного пирога с малиной, мы уселись за стол. Столовая уже закрывалась, и мы с Риланом были там одни. «Надо же! Оказывается, если хочешь спокойно поесть, чтобы на тебя не пялились, нужно есть на ночь». Рилан оказался прав. Первый же кусочек пирога и глоток чая заставили отступить усталость. Я почувствовала себя вполне бодрой. «Скажи, а ты знаешь, что такое древние печати?» — спросила я, неторопливо глотнув из чашки. Рилан посмотрел на меня удивлённо. «Сказки. Разве ты ничего об этом не слышала?» «Как раз слышала. И то, что я слышала, мне совсем не понравилось. Только вот рассказывать об этом Рилану...» Да и вообще кому-либо я не планировала, так что просто помотала головой. Это старая легенда, рассказни, Он пожал плечами. Никаких древних печатей на самом деле не существует. Если бы, а ректор считает, что они очень даже существуют. И более того, две из семи уже сняты. А что за легенда? Расскажи. Считается, что древние маги были гораздо сильнее нынешних. И был среди них один самый могущественный. Он-то и создал абсолютные артефакты. «Абсолютные артефакты?» Переспросила я. «Что это?» Рилан рассмеялся. «Несуществующая в природе антинаучная штука». «Кое-кто бы с ним поспорил, но я не стала». И Рилан продолжил. «Например, ключ от всех дверей. Он вроде как действительно может открыть любую. Кольцо обожания. Того, кто его носит, все будут любить и с радостью исполнять все его просьбы». Или вот, артефакт абсолютной удачи. Его владельцу будет вести абсолютно во всём». «Полезная штука. Было бы здорово такой заполучить». Мечтательно протянула я. «Я бы так не сказал. Ну, то есть многие хотели бы такой заполучить. Тут спорить не буду. Но представь себе, что человеку везёт абсолютно во всём. За что бы он ни взялся, всё складывается наилучшим образом». «Я представила». Это, пожалуй, похоже на всемогущество». «Именно. Тот, кто завладел бы этим артефактом, если бы такой, конечно, существовал в природе, стал бы всесилен. Если артефакт попадёт в злые руки, жди беды». «Я вообразила себе Эльтида с таким артефактом и ужаснулась. Но не одни же Эльтиды вокруг. Хоть в нашей школе их двое. А если в добрые?» – задумчиво спросила я. «И как долго они останутся добрыми?» покачал головой Рилан. «То, что одному хорошо, другому плохо. В общем, в чьи бы он руки не попал, у мира будут проблемы». «А что ж за печати?» «Согласно легенде, эти артефакты невозможно уничтожить. Они ведь абсолютные». «Ну да, логично». «Так вот, семь самых сильных магов древности собрались и наложили на эти артефакты семь печатей, которые невозможно снять. Это и есть древние печати». По легенде, если артефакты удастся найти и снять печати, это приведёт к катастрофе. Так что это к лучшему, что их не существует. Если бы так, у меня вот по этому вопросу совсем другая информация. Я допила чай, поставила чашку и вздохнула. Ладно, завтра рано вставать. Конечно, идём. Мы быстро вернулись в общежитие, попрощались, и я поплелась в свою комнату. Спать не хотелось совсем. Значит, чудовищный артефакт, который даёт неограниченную власть, хранится в школе чернокнижников. И кто-то пытается его добыть. И даже делает некоторые успехи. Нет, теперь я точно не усну».